Обезьянник. В дверь постучали. В дверной п р о е м сунулся тонкий носик Мишель. Мы получили новый ордер на обыск вашей квартиры. Мария, вы не могли бы написать нам пароль от ваших электронных устройств? Зачем? удивилась я. Они же у вас есть. Я после прошлого разгрома моей квартиры ничего не меняла. Мне, как было тогда, так и сейчас нечего скрывать. Я ничего не сделала. Мишель не сумела скрыть своего изумления. Но, вернув самообладание, невнятно промямлила. «Мы их не храним». А, ну если так, иронично, насколько это было возможно, в своем плачевном положении улыбнулась я. Давайте еще раз напишу. Я написала логины и пароли доступа ко всем имеющимся у меня девайсам. Им зачем-то даже потребовался пароль от моей электронной книги. Очевидно, за и н а к о м ы с л и е наказывать будут, подумала я. Классика, как в романе Оруэлла, 1984. Мысли преступления, раз больше не за что. Только моя ручка остановилась на последнем слове пароля для доступа в компьютер, Мишель выдернула бумажку и скрылась, хлопнув тяжелой дверью. «Мария», — вновь обратился ко мне Боб, когда дверь за агентом закрылась, «вы должны быть со мной откровенны, я ваш адвокат. Будет лучше для всех, если вы скажете мне всю правду. Статья, которую вам вменяют, имеют долгую историю и расценивается как облегченная, скажем, версия статьи за шпионаж. Вы сказали мне всю правду». о деятельности в США. «Боб, я... Я уже сказала вам однажды, что я не вру. Я в США приехала учиться, чем и занималась всё это время». В дверь снова постучали. «Пора ехать», — сказала Мишель. «Мы должны её забрать. У них приём новеньких только до 16 часов». Тут я увидела, что раскрасневшееся от напряжённой беседы лицо Боба стало белым, как снег. Я с удивлением, но без малейшего понимания наблюдала за этой переменой. н «Мишель, вы не можете это сделать с ней?» «Пожалуйста, только не в СББ», — почти умолял он. «Так нельзя». «Все нормально, Боб». Я выдавила из себя улыбку, думая, что, повидав виды в поездках по России и останавливаясь в гостиницах советского типа, скажем, в Кемеровской области, без горячей воды и полотенец, и после пеших походов дикарем в горы, я уже ничему не удивлюсь. А в Америке же права человека. Там не может быть уж совсем плохо». Я всегда смеялась, когда мы с моим американским другом, гуляя вдоль бурной реки в одном из заповедников в центре страны, шутили, что США так трепетно относятся к человеческой жизни, что даже если ты захочешь утопиться, не сможешь. Все прогулочные тропы снабжены заборчиками, чтобы нога случайного путника не ступила на ложный путь. Я ошиблась. «Боб, нам негде её держать, таков порядок. Знаете, ей лучше отдать вам личные вещи», — продолжила Мишель. «Вы же понимаете, мы ничего не гарантируем». Личных вещей у меня осталось немного. Тоненькое колечко с молитвой из православного храма во Владимирской области, моего любимого покрова на Нерли, маленький нательный крестик и наручные часы. Всё это я ещё трясущимися от пережитого шока руками отдала Бобу. «Дайте ей хотя бы воды», — не успокаивался Боб. «Не положено, мистер т р и с к о упиралась агент. «Вы же знаете порядок». «Мария, я обязательно приду к вам вечером, слышите? Всё будет хорошо, только держитесь, мы вас вытащим». Сказал мне Боб, крепко вцепившись в мои дрожащие холодные плечи. Все повторилось заново. Наручники, машина. Только поездка в этот раз была короткой, минут пять-десять, не больше. За окном светило яркое солнце, тепло которого пропускали даже наглухо затонированные окна черного автомобиля. Машина свернула за угол и начала медленно спускаться по наклонной в подземный гараж. Мне почему-то подумалось, что лучи солнца я вижу в последний раз. Тут я была права. Свет будто выключили, как только за нами опустилась большая дверь подземной парковки. Когда автомобиль открыли, я сползла с сиденья на бетонный пол, стараясь сохранить равновесие руками с кованными металлическими браслетами за спиной. Тут последовал удар, которого я ждала меньше всего. Никогда не забуду едва не сваливший меня с ног з а п а х разлагающийся заживо грязной человеческой плоти, немытых тел, крови, мочи и кала, разгоняемый огромным вентилятором, прикреплённым к потолку. Я взглянула на лицо моей ровесницы Мишель. Оно было сморщенным от вони, но довольное тем, что всё идёт по плану. Меня повели к пластиковым занавескам, похожим на те, что я уже наблюдала в гараже ФБР. Только в этот раз к л и е н ч а т ы е шторы были сплошняком залеплены крязью, дохлыми мухами и следами крови. Будто это был вход на скотобойню, за которым скрываются лужи крови на полу и туши мёртвых животных на потолоченных крюках, как в каком-нибудь низкопробном голливудском фильме «Ужасов». Меня п е р в о й толкнули внутрь так, чтобы я своим лицом открыла следующим за мной людям в влащённых в чёрных костюмах прекрасный новый мир, а именуемый загадочными тремя буквами ССБ. ССБ, или Central Cell Block, американской столицы неизменного форпоста прав человека и оплот демократии, это, проще сказать, обезьянник, где содержатся люди до принятия решения о переводе их в следственный изолятор или освобождение под залог до завершения следствия. У ФБР, по заявлению агента б о л «Своих помещений для размещения арестованных нет, так что они решили отвезти меня в общий приемник. Туда свозят не только граждан, которым предъявили о б в и н е н и я но и все те отбросы человеческого общества, от которых зачищают улицы Вашингтона, чтобы они не портили своим видом аппетит уплетающим гамбургеры и запивающим их кока-колой туристам и местным жителям. ССБ, в стране победившей расовые предрассудки, по большей части наполнен, конечно, чернокожим населением, причем обоих полов». Мужчин и женщин, а также лиц, пол которых установить не удалось, держат в соседних железных камерах, отделённых друг от друга тоненькими железными перегородками. Это череда бесконечных камер, не больше полуметра в ширину и двух метров в длину, в подвальных коридорах, заполненных страшными звуками и запахами людей, переживающих наркотическую ломку, страдающих психическими расстройствами, подчас просто пьяными. Страну характеризует то, как она относится к заключённым. За занавесками скотобойни. Меня ждали пара охранников, рамка металлодетектора и огромный серый пластиковый стул, который надзиратели между собой ухмыляясь называли стул хозяина. Меня развернули лицом к стене, приказав положить ладони на грязную, липкую о человеческого пота и крови стену, обыскали и кивнули на жуткий серый стул. «Садись, прислонись к спинке, сиди е н не двигаясь», — приказал мне надзиратель. Он повернул выключатель, торчавший сбоку стула. Раздался тонкий, резкий, как писк, звук. Я в з д р о г н у л от неожиданности. Я догадалась, что этот зловещий стул проверял наличие металла внутри тела заключенного. м н е таких стульев еще встретится бесконечное множество на пути по этапам и в зданиях судов. «Все ок, она наша», весело кивнул надзиратель в сторону агента ФБР, мявшихся в дверях и старавшихся прикрыть носы от зловония. Меня повели в следующую комнату, где на длинной деревянной скамейке сидел человек, или вернее некто. чей пол определить по внешнему виду было невозможно. Напротив этого человека у стойки с компьютером стоял охранник, который регистрировал вновь прибывших. Я села на самый краешек скамейки, стараясь не потерять сознание страшного смрада. Ждать пришлось недолго. Улыбчивый офицер, сняв мои отпечатки пальцев, недоумение уставился на меня. В бежевых летних брюках капри, черном топе и тоненькой накидке кофточки, едва прикрывавшей плечи. Венцом моего внешнего вида была непослушной шевелюра длинных почти до самого пояса рыжих волос. За этой процедурой последовало следующее — осмотр полицейского психиатра, который проходил в полумраке грязного, заваленного грудами бумаг кабинета, освещенного только белесым светом, излучаемым экраном старого монитора. «Вы хотите убить себя?» «Нет». «А покалечить?» «Тоже нет». «Вы хотите убить кого-нибудь из окружающих вас людей?» «Нет». «А покалечить?» Нет. Опыт многочисленных пересечений границы США научил меня не шутить с представителями правоохранительных органов и служб безопасности. Шутка будет использована против шутника. «Вы представляете опасность для окружающих?» не унимался полицейский. Снова нет. «А вы когда-нибудь пытались совершить самоубийство?» Нет. И так до бесконечности. Мне грешным делом закралась в голову мысль, что, например, скажи я, что имею суицидальные наклонности, меня отправили бы в госпиталь. подальше от ужасного вонючего подвала. Хорошо, что эту идею я не воплотила в жизнь. Признавшихся в суицидальных наклонностях держали в тех же условиях, но снабжали их пребывание в подвале вишенкой на тортике, заматывали смирительную рубашку и клали мумию прямо на железную полку до востребования. Когда полицейский наконец исчерпал список вопросов, мне предложили сок и бутерброд. Есть не хотелось, но что-то снова подсказало мне, что еду лучше взять. Тут я не прогадала. Бутерброд придется растянуть до полуночи. н е есть, ни пить больше не дадут. Все встает на свои места. Вот почему мой адвокат так просил оставить мне хотя бы воду. Полицейский втолкнул меня в проход с небольшой железной лестницей, и мы пошли вниз. Из н е д а раздавались страшные звуки ударов и металл, крики отчаяния, нечеловеческие стоны и вой. «А ну, заткнитесь!» — ряфнул в полумрак железного ада, сопровождавший меня надзиратель. м шли по коридору, будто сквозь строй бесконечной череды клеток. На железных сетчатых дверях свешивались мужчины и женщины, просившие дать туалетной б у м а г и и воды, или сказать к о т о р ы й сейчас час. Особо шумели, увидев меня мужчины, что вызвало довольную хмылку на лице надзирателя. Меня запихнули в одну из клеток по соседству с мужчиной. Боковая стенка была сплошной. Это не позволяло мне постоянно видеть соседа, с а т о ему явно нравилось меня слышать. Звук моих передвижений И, п о д с т у п а в ш и х горлу слез, пришелся по вкусу клиенту, и я всю ночь слушала стоны самоудовлетворения представителя сильного пола. Чтобы издавать как можно меньше звуков, я спряталась в самой дальней от стены соседа угол железной полки и прижала ладони к лицу, чтобы остановить наступающее желание заплакать. В клетке напротив, через дырки в сетке окошка для подачи еды, была видна стонущая чернокожая женщина со спутавшимися от рвотных масс и г р я з и волосами. Большей частью она лежала на железной полке, и стонала, выкрикивая ругательство в адрес надзирателей и требуя необходимые ей средства женской гигиены. Не получив желаемого, она просто размазывала кровь по стенам. Матрасов в камерах не было. Как не было ни одеял, ни подушек. Клетка размером не больше половины плацкарного т купе. Железные нары имеют только дырки для стока р о т н ы х масс на соседа на нижней полке или на пол. Есть железный унитаз и даже раковина, но в кране нет воды, нет туалетной бумаги, зато есть огромный... В большой палец размером ржи тараканы. В камерах стояла ужасная жара. В м и л л и а р д раз казалась усиливающая вонь тюрьмы. н а з и р а т е л я м это не нравилось. Им же приходилось спускаться в эту преисподнюю по два раза в час на обход. Потому они откуда-то приперли огромный промышленный вентилятор и направили струю воздуха прямо в наши камеры. Струя пробирала насквозь. Я дрожал от холода, свернувшись калачиком в углу железной полки, прижав коленки к подбородку. многие заключенные Стали умолять выключить ветер. Ведь все из нас попали в подвал с летних улиц. Тем, кто был в шортах и майках, повезло меньше всех. Мне относительно повезло. Я быстро сообразила, что самое тёплое из моего гардероба — это мои рыжие плотные волосы. Я распределила их толь тела, до самых пяток, как могла. Это позволило мне хоть чуть-чуть согреться и собраться с мыслями. и з н е м о ж ё н н ы й от эмоций, пережитых в полумраке подвала, я ощутила непреодолимое желание отключиться, немного поспать. «Только не сейчас», — сказала себе я. «Спать вечером гарантия бессонной ночи — это воистину страшно. Во сне ночь прошла бы незаметно». Тут я вспомнила про полученный по пути в клетку плотно завернутый в несколько слоев пищевой пленки бутерброд, состоявший из пары кусков бело-оцаревшего г хлеба с прозрачными ломтиками ничем не пахнущего сыра и такого же д о н ю с е н ь к о г о слайса колбасы. Надо было поесть, иначе мозг откажется думать, а в таких условиях это верный путь гибели. Нужна максимальная концентрация, чтобы осознать происходящее и решить, что делать. Когда предполагается следующий приём пищи, было непонятно. Поэтому я съела только половину порции, а остальное п р и п о с л а на чёрный час, когда снова засосёт под ложечкой. Выпила сладкий напиток, который скорее напоминал сладкую воду с щедрой дозой ядерно-красного красителя, чем сок. Поступившая в организм глюкоза сделала своё дело. Мозг включился. и стал усиленно оценивать окружающую нереальность. «Время», — подумала я. «Нужно понять, который сейчас час, чтобы отделить день от ночи». о к о н в подвалах, разумеется, нет. Свет горит одинаково и днём, и ночью. Задача вычисления времени позволила немного отвлечься от происходящего. Так, последнее, что я помню, — это то, что меня привезли где-то в 15.30. Обходы охранников следуют периодичностью в 30 минут. Значит, если считать каждый обход и делать пометки, Можно понять, который сейчас час. Положим, меня оформили к семнадцати. Было где-то пара обходов. То есть сейчас около шести. Но как продолжить счёт? Нет ни ручек, ни бумаги, ни уж тем более чего-то острого, чтобы царапать пометки на стене. Туалетная бумага. Точно. Буду делать надрывы, отмечая каждый обход от надзирателя. Я вспомнила, что когда мы шли по коридору, заключённые просили туалетной бумаги, протянув руки чуть дальше запястья в окошко для еды ладонями друг к другу. Следующий же обход я попробовала, присела на корточке у маленького окошка в решетке. Сработало. На руки мне набатали немного заветной туалетной бумаги. Обрадованная своей догадливостью и изобретательностью, я стала считать обходы маленькими надрывами туалетной бумаги. По моим подсчетам, следующий обход был раньше, чем положено раз в полчаса. «Что-то случилось», — подумала я. Надзиратель подвел к моей камере маленькую мексиканку, открыл решетку и впихнул с ее внутрь. «Отте, соседка! Развлекайтесь, девочки!» Буркнул он и со скрипом захлопнул дверь. Моей первой в жизни сокамерницы на вид было не больше шестнадцати. Маленькая худенькая мулатка с короткостриженными черными, как смоль, волосами и большими глазищами, полными слез. Тихо села в угол нижней полки, подтянула к подбородку острые коленки и на срыт расплакалась. Мне тоже хотелось плакать. Но чувство ответственности за бедную девушку было выше подступающих слез. Тёмная головка девочки и худенькие плечи, сдрагивающие от рыданий, так напоминали мне близкого человека, за которого волей судьбы я тоже несла ответственность.